«Там что-то произошло, что-то случилось!» Иван с Вадимом слышали все, что происходит в подвале, но ориентироваться в происходящее могли только по редким репликам, которые произносил Владимир. Крик Гуляры, затем ее плач, тишина и слова Лешкина «Прости!» Явно что-то пошло не так. От того, чтобы тут же кинуться в дом, Ивана удержал Вадим, помнивший, как тот сбежал от него в прошлый раз, у ничего страшного. Группа уже тут сказал он, загородив собой выход из бусика. «Сирены, слышишь?» Действительно, к дому уже подлетали машины спецназа. Внутри они должны были оказаться самое долгое через минуту. Иван мог опередить их максимум секунд на двадцать, что вряд ли могло помочь делу. Он только мешался бы под ногами. Ему пришлось включить терпение на полную мощность и сконцентрироваться на том, что слышно в эфире. «Он что-то говорит, что-то еще говорит, сделай громче!» Иван приникнул к наушнику, в котором на самом деле прозвучали несколько неразборчивых слов. Но больше услышать они ничего не смогли.